и вытряхнул содержимое на стол. Затем он уселся за стол, сдвинул шляпу на затылке медленно, с чисто полицейской тщательностью, просмотрел мои бумаги. Закончив, наконец, всего-то в бумажнике было немного денег, визитные карточки, права и список расходов на клочке бумаги, он сдвинул всю кучку ко мне, забирая. Пока я приводил бумажник в порядок, он сидел, уставившись на меня, От этого взгляда приятных ощущений у меня не осталось. Я спрятал бумажник обратно в карман и поинтересовался. Довольны? Значит, шпик. Он с неприязнью выплевывал каждое слово. Я писатель. Я вынул из кармана визитную карточку и положил перед ним на стол. Разве вы не слышали о Crime Facts? Мы сотрудничаем с большинством городских полиций. Весьма рад за них. Он выпростал свою тушу из кресла и обошел ствол. Никогда я не чувствовал себя карликом, но подавленный его ростом и поперечными размерами я испытал именно такое ощущение. В этот момент вошел второй охранник и в ответ на вопрошающий взгляд Лассетера покачал головой. Сержант вперил взор в меня. «Давай поищем пушку», — предложил он ласково и протянул руку. «Какую пушку?» — невинно осведомился я. «Что вы имеете в виду?» Его недоделанная физиономия побагровела, и в поросячьих глазах засветились недобрые огоньки. «Подними руки!» Я повиновался, и он обшарил меня быстро сознанием дела. Это было похоже на нежное прикосновение парового молота. «Куда ты ее задевал?» — проскрижетал он. «Кого задевал?» — спросил я, стараясь сохранить невинное выражение лица. Он ухватился огромной лапой за ворот моей рубашки. Я вдыхал исходивший из его глотки аромат чеснока и перегара. «Куда ты ее задевал?» Повторил он, меня потряс. При этом он едва не сломал мне шею. Я стоял смирно. Было ясно, что дай я ему малейший повод, и начнется нечто еще более пагубное для моего здоровья. А чтобы подумать, что с ним можно справиться один на один, надо было быть круглым идиотом. А себя к таковым я не причислял. У меня нет никакого пистолета, и никогда не было. Разве это не ясно? Он с размаху залепил мне по щечину. Ощущение было такое, как от удара бейсбольной битой. Я едва не ответил, но вовремя сдержался. С ним одним я бы еще сразился, но только без этих двоих, которые придержали бы меня, пока он со мной разделается. Но удари меня, удари. Прошипел он мне в лицо. «Чего же ты ждешь?» «Я не хочу вас трогать. Заверил я бы, что с ума сошли. Он потряс меня еще раз и отпустил. Я явственно ощутил, что во рту у меня расшатались зубы. «Что ты делаешь в нашем городе?» «Присматриваюсь. Хочу собрать материал для рассказа. А что в этом плохого?» Он посмотрел на меня из-под Какой еще материал? Мало что подвернется. Не понимаю, почему вы так нервничаете. Разве писатель не может приехать в город за материалом для своих произведений без того, чтобы полиция в это встревала? Его коробила от едва скрытого отвращения ко мне. Мы у нас в городе не любим шпиков. Гляди оба. Второй раз я не предупреждаю. А сейчас выметайся и держись подальше от этого клуба. Понял? Я натянул пальто. Окей, сержант. Я понял. Вон! Рявкнул он. Проваливай, и чтоб я тебя больше не видел. Я направился к двери. Я почти ожидал этого, но никак не предполагал, что дети на такого размера «Может, столь быстро двигаться, не успев увернуться от мощного удара тяжелым ботинком под зад?»